Глава 25. Ожидания и последствия. Человеку нечего бояться, если он ничего не скрывает. Ожидания, как и неизвестность, загоняют человека в клетку из страха и заставляют делать ошибки. Инита. Прошло две недели. Строительство коптилин шло полным ходом, в котором участвовали и новые работники. Их хватило на пару дней отдыха, после чего они рвались заняться чем-то. Пришлось составлять договоры, соглашения и подписывать бумаги. А до этого Невит и Гордон объяснили им словно на пальцах, что к чему и как. Иначе бы они каждый раз попадались на нечестных управляющих. А их господам и дела не было до своих рабочих, которые обеспечивали им сытую и разгульную жизнь. Я же помнила слова дедушки и старалась придерживаться его наставлений. Люди чувствуют твоё отношение. Как ты к ним, и они к тебе так же. Эффект зеркала я его называю. Но помни, среди хорошего урожая будут попадаться и червивые. И что делать с ними, тоже решаешь ты. Можешь выкинуть, а можешь пустить на переработку и получить либо вкусный нектар, либо варенье. Собирая яблоки в саду и разглядывая каждый фрукт, объяснял он мне еще маленькой девочке. Только вот его слова я помнила по сей день. На земле люди были злее и циничнее, и не всегда слова дедушки оправдывались. «Покажи ты себя чуть слабее остальных, тебя тут же растопчут». Здесь же отношение было другое. Люди еще верили в добро и наивно, будто по-детски, доверяли тем, от кого зависело не только их благополучие, но и жизнь. Нет, хватало и таких, которые пойдут по головам. Но всё равно в этом мире испорченных было меньше. Отошла от окна и присела в кресло. Снова взялась за письмо Абазу, чтобы пригласить мужчину или его старшего брата на запуск коптильни. Заодно и напомнить другу о том, чтобы он прислал человека. «Мы сами так и не смогли разобраться с охранными артефактами, что он подарил мне в знак благодарности». Сложила записку и положила в шкатулку. Только успела закрыть крышку, как внизу послышался шум. Выглянула в окно и увидела несколько всадников. Один из них и возмущался громче всех, требуя немедленно провести его к хозяину лачуги перед ним. Возмущению моему не было предела. «Какая еще лачуга?» «Имение мы преобразили почти полностью. Крышу подлатали и покрасили, как и стены с оконными рамами Крыльцо починили и почистили» но и сделали мелкий ремонт, заодно поменяли мебель на новую. Во дворе сделали дорожки, обустроили сад вокруг имения, обновили клумбы, построили беседку и баню. И я никому не позволю оскорблять мое детище. Спустилась вниз и вышла во двор. Мужчина продолжал возмущаться, собирая вокруг себя и своих спутников все больше людей. А я наблюдала за своими подопечными и не могла сдержать улыбку они не пускали незнакомых людей дальше ворот защищая меня надо будет срочно напомнить о базу о своем обещании мне бы не хотелось чтобы кто то из моих людей пострадал уважаемый обратилась я к мужчине привлекая его внимание к себе прежде чем что то требовать нужно представиться и сообщить о причине своего визита тогда вас не только проводят в дом но и усадит за стол после долгой дороги, предложив охладительные напитки. «Мне некогда расшаркиваться перед челядью. Позовите сюда хозяина этих земель!» Никак не хотел угомониться незваный гость. «Я вас внимательно слушаю», — твердым голосом проговорила я. «Что привело вас на мои земли? И для начала представьтесь, милорд». На этот раз мужчина удержался от очередного возмущения в ответ на мои слова прищурился и внимательно прошелся по мне изучающим взглядом, но со своего так и не слез. «Я требую вернуть мне моих людей, которых вы незаконно приняли к себе и дали работу. Они не выплатили свой долг, к тому же без предупреждения оставили свои рабочие места. Иначе мне придется обратиться к законникам», натягивая у дела, пригрозил мне мужчина. Видимо, коню надоело слушать возмущение седока, и он хотел его сбросить. «Они ваши рабы, и у вас на них имеются купчие?» — задала я вопрос. «Как я знаю, крепостных в нашем мире тоже нет. Они свободные люди и имеют право работать на того, на кого сами захотят. И к тому же вы бы своих людей хоть кормили. На них смотреть было жалко, когда они оказались возле моих ворот». Попыталась пристыдить мужчину, который все еще не представился. «Я сам решаю, как мне поступать со своими людьми». И вы не имеете никакого права прятать их от меня. Выдайте их мне, и у вас никаких проблем не будет. Иначе. Я не дала мужчине договорить. И что же иначе? с вызовом шагнула я к воротам. Пожалуйтесь законникам, напишите самому господину и пожалуйтесь на меня, на хрупкую женщину, или же дойдете до самого императора. Только не забудьте при этом напомнить нашему правителю о том, что вы обманным путем загнали своих же людей в долговую яму. Они жили впроголодь, пока не дошли до меня и не рассказали про вас. Я сама первая напишу императору, подробно описав ситуацию, что же творится на его землях. Также попрошу его о том, чтобы он отправил своих людей на проверку. Думаю, он не откажет невесте герцога Эленского и удовлетворит ее маленькую просьбу». «Ну, хоть где-то же должно было помочь имя моего жениха». Услышав всем известное имя, мужчина встрепенулся, пошел красными пятнами, но одуматься не спешил. Вместо того, чтобы извиниться и ускакать во свояси, он снова начал бросаться обвинениями. «Я это так не оставлю! Ишь чего удумали, присваивать себе моих людей!» Снова натягивая у дела, прокричал он. «И надо же было такому случиться!» чтобы в это самое время возле нас заклубился портал, и из него вышел житель империи Харадж и, обратившись ко мне, поклонился, приветствуя. Абас, как ты не вовремя!» «Вот оно что!» — мужчина довольно оскалился. «Я обязательно поговорю с его светлостью, чтобы он приструнил свою женщину. Думаю, император заинтересуется тем, с кем водит дружбу невеста его протеже». Разворачивая своего коня в сторону дороги и не попрощавшись, мужчина оставил нас. За ним последовали и остальные седоки. И через несколько секунд я и все остальные свидетели нашего разговора смотрели на дорогу и на клубы пыли, что поднимались после скукунов. К тому моменту возле ворот появились и наши напуганные беженцы. И через сколько дней мне теперь ждать в гости своего ненаглядного жениха, Лошади давно скрылись за горизонтом, но я все еще продолжала смотреть на облака дыма, которые остались после незваных гостей. А за спиной ждал человек Абаза. Вот не мог он чуть попозже прислать его. Теперь жди последствий. И я уверена, что они мне не понравятся. «Ваша светлость», — окликнул меня пока незнакомый пожилой мужчина. «Я бы хотел заняться тем, для чего меня сюда переместили». «Конечно», — выдохнула я, все еще глядя вдаль, и развернулась гостю. «Пройдемте в дом. Все артефакты в отдельной комнате ждут своего часа». И все, кто находился возле ворот, дружной компанией двинулись в сторону дома. Внутри нас встретила герцогиня. В последнее время она все чаще начала закрываться в своей комнате, что беспокоило меня. Нужно будет с ней поговорить. Если она скучает по столичной жизни, то я вполне могла здесь справиться сама. Ей больше не было необходимости находиться рядом со мной. Вместо себя она могла прислать кого угодно. Занятия с герцогиней у нас закончились, бабушка время от времени проводила проверочный урок и результатами оставалось довольна. В последние дни я все свое время посвящала коптильням, ведь от них зависело мое будущее. Я императорский артефактор. Ко мне можете обращаться просто, Абульхайр. Мужчина представился, когда мы оказались в комнате, где сложили непонятные нам артефакты. «Ваш друг сказал, что для него крайне важно, чтобы вы научились пользоваться артефактами, и я буду приходить к вам в те дни, когда будет удобно заниматься. Сейчас же я хотел бы объяснить вам, на какие категории делятся все артефакты. Вот смотрите, здесь зеленый камень, а тут красный». Мужчина брал в руки артефакты и показывал мне. В зависимости от их цвета можно узнать, какими свойствами обладает тот или иной артефакт. Все их мы делим на пять категорий. Зеленый — это камень здоровья и красоты. Особо популярен среди женщин. Артефакты с желтым камнем используются в быту, чтобы облегчить ежедневный труд. С красным камнем связано все, что пригодится в бою. Синий цвет объединяет под собой все остальные артефакты, которые не относятся к первым трём. И самое главное — остерегайтесь любых артефактов или подарков, если заметите в нём камни чёрного цвета. Это самая опасная категория. Все они находятся под запретом в империи. Только вот, к сожалению, с каждым днём они всё больше и больше набирают популярность. Особенно среди знати. В голосе мужчины появилась грусть. «Ладно, не будем о грустном». Абулихайр засуетился, начав перебирать артефакты и складывая их по отдельности в зависимости от цвета камня в них, видимо, поняв, что сказал немного лишнего, что было не предназначено для моих ушей. И теперь мне стало немного понятней, почему мой жених выступал против артефактов в нашей империи. Все из-за последней категории. «Но как же все остальные?» Ведь благодаря им можно было намного облегчить жизнь всем жителям империи. Да хоть взять лечебные. Но я была далека от политики и вмешиваться не собиралась. «В основном здесь все бытовые артефакты и лечебные». Мужчина вновь включился в свою любимую стихию. «Для защиты вашего дома и непосредственно вас мы задействуем вот эти». Абульхайр протянул мне несколько артефактов, так похожих на обычные кубики, в связке друг с другом. Они образуют защитную территорию, на которую никто без вашего разрешения пройти не сможет, кроме тех, кому вы дадите доступ. Вам остается только разложить их в нужные места и активировать капелька своей крови. После называйте те имена, которые беспрепятственно могут пройти на территорию и замыкаете цепь. С вашей личной защитой все намного проще. Зачастую охранные артефакты делаются под украшение, и прекрасная половина империи — может запросто носить их в любое время, не привлекая к себе внимания. Но меня предупредили, что с вами может быть сложно, поэтому пришлось придумывать что-то новое». На этом мужчина достал сверток и начал его разворачивать. Меня пробрало острое любопытство, что пришлось вытягивать шею и подглядывать из-за плеча артефактора. Мужчина же раскрыл свое детище, и на его руках оказались разные формы фигурки. Они были небольшого размера, как шахматные фигуры. Их можно расставить по всему дому. Они будут реагировать на любую опасность по отношению к вам, будь то физический контакт или же словесная угроза. Действия артефакта тоже будут зависеть от ситуации. Он может просто обездвижить агрессивно настроенного собеседника, так и устранить вашего обидчика. Абульхайр протянул фигуры мне. Достаточно будет подержать их в руках, и они признают вас объект, который следует защищать. Всё оказалось намного проще, чем я ожидала. Фигуры ни то животных, ни то птиц, которых я не встречала в своей жизни до этого дня, были прекрасны. Я коснулась каждого из них, пальцем погладив то клюв, то крыло, то лапу, словно они были живыми. И когда я уже хотела вернуть их мужчине, случилось непредвиденное. Маленькие фигуры зашевелились, и ожили прямо на наших глазах. Я ахнула и чуть не выронила их. Оттого, чтобы не кинуть их куда-нибудь, но лишь бы подальше от себя, меня остановил только взгляд маленького ящера. Слишком уж осознанно он смотрел на меня, склоняя голову то в одну, то в другую сторону. «Занятненько!» Пожилой мужчина прытко подскочил ко мне и начал рассматривать оживших животных. И мне почему-то не понравился взгляд артефактора. Будто он получил долгожданный материал для своих исследований и хотел прямо сейчас начать изучать их. Я по инерции отвела в сторону руки и подумала о том, что хочу от всех скрыть и защитить этих прекрасных созданий. В ту же секунду почувствовала сжение на запястье. Ойкнула и выронила платок, в который первоначально были завернуты фигуры. Дернулась, пытаясь поймать его, чтобы уберечь живых существ. Только в моих руках оказался просто кусок материи. Куда же делись животные? При мысли о них я снова почувствовала сжение на запястье. Приподняла рука в платье, и моему изумлению не было предела. На руке красовалась необычная татуировка, которая высветилась разными цветами, по форме, так напоминающая тех самых животных, которых я минуту назад держала в своих ладонях и видела своими глазами. Затем она успокоилась, и после на запястье остался замысловатый рисунок, который хранил в себе всех тех существ, которых принес мне Абульхайр. «Что все это значит?» — повернулась я к артефактору, протягивая в его сторону руку, где на запястье теперь красовался рисунок.